Глава 34 Занятие по душе. Трис. Все мои волнения ушли на задний план, когда за дело взялась Диана. Матушка Тейна, видимо, заметила тяжесть на моей душе и с охотой взялась за дело, не давая мне ни минуты свободного времени на горькие размышления и переживания. В ином случае, наверное, я бы злилась, но эта сияющая жизнью женщина настолько покорила, что мне и самой было мало часов в сутках, чтобы обсудить с ней всё желаемое. Не успела я опомниться, как будущая свекровь проникла глубоко в моё сердце, уверенно задерживаясь в нём. Мы прогуливались вместе по магазинам, выбирая наряды и украшения, проводили время в саду и занимались созданием идеального свадебного платья. Диана, хоть и была строга с портнихой точно отдавала ей распоряжение, на меня не давила, постоянно напоминая, что этот наряд мой. В нём мне предстоит отправиться в своё будущее, поэтому и выглядеть он должен в точности, как того хочу я. Утонув в предсвадебных хлопотах, я забыла о волнении и наслаждаясь каждым моментом в обществе семейства Деверл. Тейн старался проводить время с нами и всё же постоянно бурчал, недовольный тем, что матушка слишком сильно меня занимает. Но она лишь посмеивалась над ним, уверяя, что кое-кому следует быть порасторопнее. Мысли о казни ведьмы посещали мой разум всё реже. И лишь в те моменты, когда возвращалась в комнату и видела обеспокоенность в глазах Мэрики, я вспоминала, что всё происходящее неправда. Липовая свадьба, липовое имя, липовый отец и, в общем, личность. Лишь чувства к мужчине, который должен был занять место моего супруга, настоящие. С каждым днём мне было всё тяжелее осознавать, что не могу быть честной с Тейном. Он заслуживал правду, был достоин искренней девушки с хорошей родословной. Опять мне вспомнилась Мелисандра. Я не знала её, но казалось, именно такая ему и нужна. Даже имя у дочери Виконта было изысканным. «Куда уж мне горные ведьмы, выросшие среди деревьев и трав?» Всё же судьба сложилась непредсказуемо, и на моём пальце красовалось изящное колечко, напоминающее о предстоящей церемонии. Сегодняшним утром матушка Тейна покинула дворец, обещая вернуться к закату, а я впервые за четыре дня осталась одна. Если честно, немного даже растерялась, не представляя, чем теперь заняться. Капитана не было нигде видно, скорее всего, он либо находился в дозоре, либо отсыпался после него. А беспокоить уставшего после тяжёлой работы жениха как-то совсем не хотелось. «Да-да, так и есть!» — раздался раздражающий женский голос за кустами камелии, из-за которого сразу захотелось сделать поворот на сто восемьдесят и уйти как можно дальше. Хвостом виляет перед его матерью. «Бедная женщина уже устала от этой прилипалы. Неужели самой сложно понять, что твоему обществу не рады?» Не составило труда, чтобы понять, о ком именно говорит Ребекка. Её речи, как всегда, сочились ядом. Девица была недовольна. К удивлению, я её не видела ни после помолвки, ни в последующие дни, что заставило меня расслабиться. Но недолго мне предстояло радоваться. Вот она вернулась. Квакша, голося на всё болото. Я слышала, сегодня леди Деверл покинула дворец. Скорее всего, хочет отдохнуть от непутёвой невестки, поддакнул кто-то из девиц. Так и есть, тут же подхватила племянница короля. Она мне так и сказала. Это уже невозможно терпеть. Сначала бедному Тейну пришлось с ней мучиться, теперь и матушка его страдает. А еще поговаривают, что в имении Виконте эту девицу уже все потаскали. Просто семейство Деверел еще не в курсе, что им самая настоящая куртизанка попалась. Тейн будет разочарован. «Жаль, что правитель приказал капитану жениться на этой подстилке. Из вас бы получилась такая потрясающая пара!» Мечтательно заохала еще одна подпевала. Стояла за зарослями камелии, размышляя выйти и разогнать эту свору гиен, или же позволить им и дальше скалиться. Мне не хотелось вновь сталкиваться с грязью, что они, скорее всего, решат на меня вылить. Но и оставаться в стороне после подобных заявлений было проявлением слабости. «Дамы!» — промурчал знакомый бархатный голос. маркуете смотрю!» «Ваше высочество!» — тут же спохватились подружки-рыбойки. «Какое чудесное утро! Может, вам нужна помощь? Тяжело так передвигаться!» «Благодарю лучше я сам, а то потом беспомощным меня обзовёте». «Ну что вы, как можно?» — залибезили они. «И правда, меня не станете обижать», — хмыкнул он. «Конечно нет», — поддакнула Ребекка. «Хорошо, значит, вы не откажете мне в маленькой услуге». «Все трое», — задумчиво протянул мужчина. В его голосе слышались странные насмешливые нотки. Возможно, он так флиртовал, и всё же была в них какая-то издёвка. «И что я тут делаю?» — вздохнула мысленно. «Обо мне не сплетничать перестали, и на том спасибо». «Всё, что пожелаете, ваше высочество?» Тем временем поддакнули девушки. «Инга!» — подозвал он кого-то, и я не смогла сдержать любопытство, осторожно выглядывая из своего укрытия. К принцу семенила миниатюрная служанка с небольшой корзиной. «Слушаю, ваше высочество», — присела она в реверансе. «Сопроводи, пожалуйста, этих милых дам в прачечную. Сегодня они будут помогать тебе со стиркой». «Весь день», — без тени насмешки произнёс принц. «Что?» взвизгнула ребека «Дориан, что ты?» «Я сказал, что сегодня вы трое стираете. Раз уж вам так нравится копаться в чужом грязном белье, вперёд. Пусть от этого хоть польза будет». Теперь в голосе мужчины промелькнуло явное раздражение. «Считаю до десяти. Если хоть одна попытается отказаться, пробкой отсюда вылетит. Инга, леди Остерис с подругами в твоём распоряжении». «Но...» — пискнула рыжая. «Раз, два, три». Слух уловил быстрый топот каблучков. И только когда он стих, за кустами раздался смешок. «Выходи давай, нарушительница всеобщего покоя!» усмехнулся принц, мгновенно теряя свою серьезность.